Глава 27. Этот выскочка может стать проблемой. Большому кораблю большие крысы в трюме. Великий князь Александр Михайлович покинул августейшее совещание в состоянии полной прострации. Если раньше от его предупреждений лениво отмахивались, то сейчас выставили клоуном, откровенно подняли насмех его аргументацию, предрекающую грядущую катастрофу на Дальнем Востоке. А ведь он выложил всю информацию, полученную из будущего, по поводу уязвимости КВЖД и крепости Порт-Артур, небоеспособности флота и армии. Упомянул и неразумное отвлечение ресурсов на проекты с сомнительными подрядчиками в которых бесследно растворяются казенные деньги. Однако достучаться до разума императора оказалось бесполезным делом. Присутствующий на совещании генерал-адмирал русского флота, прозванный в вкуларом «семь пудов августейшего мяса», великий князь Алексей Александрович с какой-то жалостью смотрел в глаза великому князю и с плохо прикрытым сарказмом говорил о паникерах, которых следует держать от флота подальше. Нес что-то про серьезность угроз и от каких-то там макак, которым возглавляемый им флот покажет, где раки зимуют, если только те сунутся. Стат-секретарь Александр Михайлович Безобразов, с которым великий князь порвал еще год назад, разглядев в царском фаворите патентованного афериста, повторил свои старые байки о необходимости громче прикрикнуть на Японию, что полностью исключит малейшую возможность агрессии с ее стороны верхом безумия стал доклад военного министра алексея николаевича куропаткина в котором этот опытный придворный интриган не только занизил в два раза мобилизационные возможности японии но и крайне пренебрежительно отнесся к боеспособности армии Микадо. в школах военных никакого религиозного образования воспитаний не дают докладывал куропаткин при школах храмов не имеется рядовые офицеры всевышнему не молятся ни в горе ни в радости тоже и в войсках. И это большая слабость японской армии. В военных школах Японии вместо религии преподается мораль, любовь к родине императору, уважение к семье. Исходя из вышесказанного, заключал Куропаткин, японская армия не имеет никаких шансов при столкновении с русской. Далее этот больной человек гордиливо просветил в густейшее совещание, что он лично из денег, отпущенных на военное ведомство, построил 51 храм, что, конечно же, подняло на небывалую высоту боеспособности верных ему войск. И при этом из шести фортов крепости Порт-Артур в 1903 году был готов лишь один, а из пяти полевых укреплений ни одного. Однако вся эта скучная проза жизни про недостроенные форты императору была глубоко неинтересна. Императору было вполне достаточное заявление военного министра. «Ныне можно не тревожиться, если даже большая часть, например, японской армии, обрушится на Порт-Артур. Мы имеем силы и средства отстоять Порт-Артур, даже борясь одни против пяти врагов». «Куропаткин или взбалмошный идиот или безумец, или же то и другое вместе?» вспылил Александр Михайлович. Здравомыслящий человек не может сомневаться в прекрасных боевых качествах японской армии. Порт-Артур был очень хорош как крепость пред старой артиллерии, но перед атакой современных дальнобойных орудий он не устоит. То же самое следует сказать и о наших канжоуских укреплениях. Японцы снесут их как карточный домик, остается наш флот Позволю тебе сказать, что в прошлом году во время нашей игры в морском училище я играл на стороне японцев, и хотя я не обладаю опытом адмиралов Микада, мне удалось разбить русский флот и сделать успешную вылазку у порт-артурских фортов. Что дает тебе основание думать, Сандро, что ты более компетентен в оценке вооруженных сил Японии, чем один из наших лучших военачальников? С оттенком сарказма спросил государь. «Мое знание японцев, Ники, я изучал их армию не из окон салон вагона и не за столом канцелярии военного министерства, я жил в Японии в течение двух лет, я наблюдал японцев ежедневно, встречался с самыми разнообразными слоями общества, смейся, если хочешь, но Япония – это нация великолепных солдат». Примечание. Приведен абсолютно реальный диалог князя и Николая II, пересказанный великим князем в своих мемуарах. Ники пожал плечами. «Русский император не имеет права противопоставить мнение своего Шурина мнению общепризнанных авторитетов. Совещание окончено, все свободны», после чего демонстративно повернулся к великому князю спиной и, не попрощавшись, направился к выходу под торжествующие взгляды общепризнанных авторитетов генерал-адмирала Куропаткина и статс-секретаря Безобразова. «А кто ответит за сотни тысяч бездарно загубленных жизней?» Хотел прокричать вслед императору великий князь, но внезапно севший голос выдал только отчаянный хрип. Царь развернулся на каблуках, посмотрел в искаженное лицо Александра Михайловича и насмешливо добавил. «Что-то с Андротой съежился и стал меньше ростом. Не суетись. Войны не будет, потому что я этого не хочу. А вот что я хочу...» так это отправить тебя на воды, нервы подлечить. Великий князь выскочил из дворца как ошпаренный, поэтому он не видел, как вроде как ненавидящие друг друга общепризнанные авторитеты, глядя вслед ему, обменивались загадочными репликами. Однако осведомленность этого выскочки вызывает беспокойство. Вы про строительные подряды? Да, при тут подряды? Он жонглирует цифрами, как будто стоял за спиной у Витте. Надо сообщить нашим сердечным друзьям, что он может стать проблемой. Общепризнанные авторитеты тоже все видели и все знали. Например, они даже не заметили, что вслед за их экипажами пристроились незаметные в городском потоке пролетки, пассажиры которых внимательно смотрели, запоминали, фиксировали все контакты этих авторитетов. Уже поздней ночью отчеты о проделанной работе легли на стол главе и владельцу частного охранно-детективного агентства Сергею Васильевичу Зубатову. В его рабочем кабинете за занавеской скрывалась схема с нарисованными кружками и стрелками, большая часть которых сходилась на одном человеке по имени Чарльз Стюарт Скотт. Именно к нему в британское посольство протоптал широченную колею еще один знаковый господин, военный атташе Японии в России, профессиональный разведчик, полковник Матадзиро Акаси. В соседней комнате рядом с кабинетом Зубатова, не покладая рук, трудилась группа высококвалифицированных бухгалтеров, систематизирующих и учитывающих финансовую информацию, поступающую от филеров в виде копий счетов, чеков, долговых расписок, которые выявляли восхитительное расхождение между официальными доходами и расходами у наблюдаемых фигурантов. Недавно созданная группа антитеррора, куда по рекомендации Дрихина были привлечены снайперы, ветераны Англобургской войны, в то время проводила ежедневные интенсивные занятия по снайперской стрелковой подготовке. Проводились они на одном из лучших участков территории обширного поместья человека, о котором стоит поговорить отдельно.